Как-то вечером Энгельс зажег себе на камине и долго вглядывался в запечатленные на портрете черты Маркса. Он достал альбом и принялся медленно перелистывать страницы, отыскивая фотографии друга. Каждая из них воскрешала в памяти Фридриха картины их трудной общей судьбы. Самые лучшие были засняты в замечательнейшие годы и совпадали с памятными вехами их жизни. «Мавр» в 1867 году. Его глаза отражают внутреннюю силу и убежденность. Прекрасный лоб, точно купол, совершеннейшего по форме храма Петра в Риме. Густые седые волосы, как нимб. Прометей Провидец бросает вызов Дзявсу. В этом году был закончен первый том «Капитала». 1872 год. Спокойное величавое лицо с удивительной треугольной линией бровей, крепким носом, с подвижными ноздрями, раздувающимися в минуты гнева, И снова человек пронзает вздором века. В то время мир, озаренный на миг светом парижской коммуны, вновь был погружен во тьму, но ничто уже не могло остановить движение истории. На снимке 1875 года Карл Маркс похож и на Саваофа в Сикстинской капелле, И на шейха бедуинского племени похудевшее смуглое лицо также неповторимо красиво и одухотворенно. Горесно саркастические линии, пролегшие от в носа до подбородка, углубились, стали резко и заметно состарились руки. Последний раз Марк сфотографировался после смерти жены. Фридрих не мог без боли смотреть на старика в окладе белоснежных волос на чужое растерянное выражение в прищуренных глазах. Горе сломило колосса. «Лучше небытие, нежели бессилие, медленное умирание, невозможность трудиться, поверженный недугами гений. Это было бы трагедией», — думал Энгельс. На следующее утро Фридрих, выбрав лучшую из фотографий друга, вышел в холл, взял цилиндр, трость и перчатки, предупредив лэнхен что уходит, он направился по Риджинс-Парк-Рот до стоянки амнибуса. Эмбель казался совсем еще молодым человеком, широкоплечий, стройный, изящный и легкий в движениях. Никто не давал ему его лет. Лицо почти без морщин сохраняло ту упругость и четкость овала, которое обычно рано портит равнодушное время. Густой русый шевелюрик, большим спускающимся усам, к бороде, пышной, холеной, с более бронзовым отливом, чем волосы на висках, не прикоснулась седина. Годы придали Энгельсу еще более величия и красоты. Серые глаза его не теряли блеска и легко загорались от смеха либо гнева. Весьма респектабельный, всегда тщательно одетый, педантично чисто плотный, он вовсе не был чопорным, Недоступным. Никто не располагал так к откровенности, не воодушевлял, не привлекал к себе, как этот человек с выправкой военного и лицом ученого. Фридрих Энгельс торопился к Мейелу, одному из самых лучших фотографов Лондона. В его ателье некогда многократно снимался Маркс. Мастер Мэйл, сухопарый, совершенно лысый, тщательно выбритый англичанин с пышными, свисающими вниз, рыжими усами, с карими, быстро бегающими глазками, обходился с клиентами, если не надменно, то, во всяком случае, весьма пренебрежительно. Но Фридриха Энгельса он уважал, считая его высокообразованным человеком, он категорически отказывался брать с него деньги за снимки, так как твердо держался правила, которое сообщил Энгельсу с первого же дня знакомства — Со знаменитых людей он денег не берет. В былое время приходилось расплачиваться с оригинальным фотографом на другой манер. Энгельс присылал ему рейнландское вино. На этот раз заказ был необычайно большим. На 20 фунтов стерлингов или 400 немецких марок. Энгельс просил изготовить по негативу тысячу фотокарточек с изображением Маркса и несколько сот кабинетных портретов в три четверти фигуры. Это был последний и самый лучший снимок, на котором Маркс был изображен во всем своем олимпийском спокойствии. Чтобы разом покончить с пререканиями об оплате, Энгельс заявил Мэйлу, что заказ делается для одного немецкого книготорговца. Почти сорок лет Энгельс и Маркс фактически не расставались, Переписка побеждала разлуку, уничтожала для них расстояние.